Здесь все меня переживет, все, даже ветхие скворешни, и этот воздух, воздух вешний, морской свершивший перелет, и голос вечности зовет с неодолимостью нездешней, и на цветущую черешней сиянье легкий месяц льет. Кажется такой нетрудной, Белее в чаще изумрудной Дорога, не скажу куда. Там среди стволов Еще светлее, и все похоже На аллею у царскосельского пруда.